Глава вторая. Дырбыр. б л а о ж е н с т в о Рыба оказалась удивительно вкусной даже без соли и приправ. Андрей о б м а з а л ее толстым слоем глины и завалил у г л я м и Через полчаса выкатил из костра и теперь ел, ел и ел, пока от тушки не о с т а л и с ь только хребет и очищенная от мяса голова. Живот округлился и совершенно не хотелось двигаться. С трудом заставил себя собрать большую кучу дров на ночь. Благо река после весенних паводков о с т а в и л а их на о т м е р и достаточное количество. Ночь прошла спокойно. Ложе, которое он соорудил из с о р в а н н о й высокой травы с метелками, вышло вполне себе уютным. А уж если сравнивать с предыдущей ночью, которую он провел на волне, то нынешнее его положение было не в пример лучше. Прогрессируем потихоньку. Второй день здесь, а уже и костер без зажигалки разжег и добычу поймал. Скоро начнет цивилизацию строить. Поерничал Андрей над собой перед тем, как окончательно уснуть. Утро вышло спокойным. п р о с н у л с я он от птичьего концерта. Птахи, кажется, терпелись сообщить ему, что солнце вот-вот покажется из-за горизонта и пора вставать. От костра остались только теплые угли. На всякий случай раздул его снова. Очень уж тяжело он ему вчера дался. Не хотел снова вертеть эту проклятую палочку. Эх, еще бы чашку кофе и сигарету, и можно быть готовым к новым подвигам. Мамонта там поймать или на худой конец м а х н а т о г о носорога. По утренней привычке он сначала умылся, а затем попытался на речной глади увидеть наконец свой облик. Видно было плохо. В грязноватой воде выделялась борода, нос с г р б и н к о й до да глаза. Надо будет найти чистый ручей, чтобы разглядеть себя получше, а перед тем сбрить эту надоевшую бороду. На первый взгляд выглядел он вполне себе человек человеком, не красавец, конечно, но и не обезьяноподобное существо, какие он видел по телевизору, когда в новостях рассказывали о сенсационной находке учеными костей очередного самого древнего человека в Африке. Для удобства зрителей демонстрировали иллюстрации, на которых отображался примерный облик откопанного Адама и л ь е в ы Те походили скорее на небольших горил. С сожалением посмотрев на еще красный уголь костра, кровати с т р а в ы в з в а л и в на плечо свою дубинку, Андрей двинулся дальше вдоль реки. Жалко было оставлять нажитое хозяйство, даже такое убогое, но не оставаться же в е ч н о на отмели, чтобы ловить рыбу и запекать ее в углях. Рано или поздно он привлечет внимание проходящего мимо по своим делам пещерного мишки, и все. Был Андрей и нет его. Кривой палкой от такого противника он не отобьется. Трава у берега была не такой высокой. Ити д стало легче. Единственное, что мешало, так это отсутствие обуви. Вытянув очередную колючку из пятки, Андрей пообещал себе, что как только представится возможность, так сразу изобретет лапти. а н д р й к з н ц а в а н д р й к з н ц а в а н д р й к з н ц а в Напевал он на ходу. Может, после такой тренировки язык научится артикулировать звуки, как положено? Поскольку торопиться было некуда, он вертел во все стороны своей рыжей головой. Кажется, в этом теле он видел лучше, чем раньше. Не зря у него такие большие глаза. Нюх вроде как остался какой и был. Во всяком случае, ничего необычного он не почувствовал. Обычные запахи летней степи. Солнце начало припекать. Захотелось полежать в тени дерева, но кругом была одна трава. Даже ивняк у берега исчез. Это было странно. Вроде бы при таком теплом климате здесь должны были вырасти густые леса. Может, зимы здесь очень суровые? Ветер донес издалека рев, похожий на с л н о в и й Андрей остановился, пытаясь определить, откуда идет звук. Затем пошел в том направлении. Наверное, это было не совсем благоразумно, но очень уж хотелось увидеть, кто его издает. Далеко идти не пришлось. Прямо к нему направлялся где-то с десятых живых м о х н а т ы х холмиков. Андрей охватил восторг. Вот они, м а м о н т ы А он единственный человек за последние десять тысяч лет, который видит вживую могучих зверей. Их было целое стадо, огромные самцы и самки поменьше, возле которых крутились м а м о н т я т а Судя по всему, они направлялись к реке на водопой. Когда до гигантов оставалось метров триста, его охватила паника. Надо убираться с их дороги. Еще за п о д о з р е и е что этот мелкий двуногий хочет нанести вред мамонтенку, потом мокрого места не останется, з а т о п ч у т или на бивень н а н и ж у т Андрей со всех ног бежал прочь от реки. Несся он удивительно быстро. Это тело было телом спринтера. н е всякий чемпион двадцать первого века смог бы его догнать, а может, это впрыск адреналина от страха. Так он бежал, постепенно снижая скорость по мере отдаления от так и не заметивших его мамонтов, пока не уперся во враг, густопоросший самым настоящим лесом. Понятно теперь, кто деревьям не дает расти в степи. Их п о ж и р а ю т вместе с травой огромные северные слоны, а в авраге они спуститься не могут, поэтому тут и вырос нормальный лес. Цепляясь за стволы деревьев, он спустился по почти отвесному склону. Авраг оказался вовсе даже не аврагом, а скорее часть ю д о л и н ы с круглыми скальными стенами высотой до тридцати метров. Видимо, ее сотворил ледник, когда-то слизнувший своей тяжестью мягкие породы, спускаясь к морю с центрального массива, остались только крепкие скалы. По дну тек большой ручей, который, судя по всему, направлялся в сторону реки. Куда еще? Андрей отышался д прямо у воды на н е б о л ь ш о й поляне, поросшей травой. Это место было лучшим за два дня его пребывания в этом мире. Поляна была прикрыта со всех сторон скалами, получился небольшой каньон с полкилометров длину и примерно метров двести в ширину. Крупный зверь сюда не пролезет, разве что сорвется по неосторожности с крутого склона. Судя по разбросанным костям к а животных, это было не так уж и редким событием. плюс еще чистая вода и много деревьев найти бы здесь не глубокую пещерку, на которой никто не претендует и можно остановиться надолго уж до того момента, пока он снова не попадет в свое тело уж точно не могла же сила, которая его забросила, совсем забыть о нем выходит самое разумное это сидеть здесь и ждать обратного обмена а лишние приключения могут привести к тому, что до момента, когда его сознание решат вернуть в настоящее тело, он не доживет решено Он о б о с н о в и е т с я здесь, а за едой будет спускаться к большой реке, где много рыбы. Только надо сделать корзину из прутьев, а то руками много не наловишь. Второй раз такой глупый лосось, который сам лезет в руки, может и не попасться. Правда, чтобы дойти до большой реки, придется перелезть через скалу, перекрывающую движение ручья. Вода исчезала у основания, по всей видимости, найдя себе дорогу прямо под ней. Чтобы сделать корзину, он потратил весь оставшийся световой день. Очень помогла растущая у самого ручья небольшая ива. с которой он обрубил кое-как острием разломанного камня большую кучу ветвей, получилось нечто некрасивое и ненадежное на вид, несмотря на то, что для крепости конструкции несколько раз обмотал корзину гибкими ветвями. Ничего, главное, чтобы сразу не развалилось под напором течения реки, а там видно будет. Костер разжечь не успел, так и уснул на оставшихся от очищенных ветвей листьях ивы. Утро привычно началось птичьего концерта. Все, солнце где-то наверху уже появилось из-за горизонта. Пора идти на рыбалку. Тем более прошло больше суток после того, как он съел лосося и живот стал нехорошо урчать. Корзина ужасно мешала при подъеме на перекрывающую ручей скалу. Еще и дубинка эта. Спуск с обратной стороны оказался еще круче. Дубинку он сразу сбросил с гребня скалы на землю, а корзину побоялся, вдруг поломается. Так и держал ее на вытянутой руке, пока другой цеплялся за неровности в камне, сползая потихоньку вниз. Надо бы лестницу какой-нибудь сделать. Не делая это, каждый раз изображать из себя Тарзана. С другой стороны скалы ручей продолжал свой путь и соединялся с речкой побольше, которая текла по основной части этого странного ущелья. Наверное, когда-то рухнувшая скала перегородила выход из небольшого тупикового рукава и получился закрытый каньон. Мурлыкая под нос песенку про а н д е р г з н ц в а он отправился вниз по руслу, надеясь быстро дойти до большой реки. Времени на это ушло гораздо больше, чем он предполагал. Почти полчаса он петлял вместе с речкой, пока не обнаружил, что у самого выхода из ущелья, прежде чем соединиться с рекой, она образовывает большое проточное озеро, берега которого поросли невысоким лесом. Успеет еще его осмотреть, а сначала надо поймать рыбу, а красотами местного пейзажа полюбуется в следующий раз, насытый желудок. До момента, когда дно его самодельной верши оторвалось, он успел поймать три рыбы. ч е т в е р т о е попав в его ловушку, просто пробила ее насквозь. Рыбалка оказалась неожиданно успешной, даже с помощью такого примитивного приспособления. Видимо, любители рыбы в это время еще не появились и не успели опустошить европейские реки. А может, на его счастье пришло время нереста и вверх по течению п е р к а с я к о с о с я Как бы то ни было, еда у него теперь была. Оттащив добычу на берег озера, Андрей лежа на траве набирался сил на обратную дорогу. Судьба положению солнца до полудня было еще далеко. Торопиться ему точно некуда, а потому решил все-таки осмотреть окрестности озера. Но сначала починил свою корзину, уложил в нее рыбу и подвесил на ближайшее дерево. Эх, не догадался сразу лямки приделать к корзине. Получился бы рюкзак. Посетовал он на свое т у г о д у м с т в о Надо бы еще ветвей н а р у б и т ь для улучшения конструкции. Берег озера густо поросший ивой и небольшими березками был причудливо изрезан. Вода местами глубоко вдавалась в берег, образуя живописные заводи. Андрей расслабился, поэтому, когда услышал какие-то крики, то не сразу и сообразил, что это людские голоса. Первым порывом было бежать назад, к оставленной корзине, а затем со всех ног к своему убежищу. Потом передумал. Он достаточно наследил на берегу. Если это в самом деле первобытные охотники, то найдут они его без труда и устроят засаду. Рано или поздно он в очередной раз спустится сюда за рыбой, и все. Берите его тёпленьким вместе с корзиной. Поэтому он решил проследить за развитием событий, спрятавшись в кустах, дождаться, когда люди уйдут и убрать, насколько это возможно, следы своего пребывания на берегу озера. А с т о л о б большеголовый мог бы догадаться, что место, где растет лес, здесь большая редкость, и посетители наверняка будут. поругал он себя. Надо же им свои палки копалки еще отомстить. е р Тональность крика изменилась. Если бы с такой интонацией кричали в его времени, то он подумал бы, что происходит драка не на жизнь, а на смерть. Но здесь он не был так уверен. Может, в этом времени принято так громко общаться? Среди воплей выделился визг, который он определил как женский. Здесь Андрей уже не утерпел и решил подобраться поближе. Действие происходило на поляне у озера, и, судя по всему, первобытная трагедия шла к завершению. Действие происходило на поляне у озера, и, судя по всему, первобытная трагедия шла к завершению. Во всяком случае, на т р а в е лежали два коренастых тела, из которых торчали какие-то деревяшки, а над ними склонилась женская фигура со светлыми волосами и кричала высоким голосом. В метрах тридцати от них стояли победители. Четыре человека с темноватой кожей. У двоих из них в руках были непонятные предметы, а остальные трясли над головой короткими копьями и что-то кричали. Насколько он мог судить, триумфаторы были самыми обыкновенными людьми, правда внешностью похожие на аборигенов Австралии или совсем уж почерневших от солнца индусов, но не на европейцев. Подобраться поближе, чтобы рассмотреть их лучше, он не решился. Вдруг заметит? В его планы знакомства с местными не входило, а рыцарский порыв спасти девушку он подавил в зародыше. Тем более с его самодельной дубинкой против копья шансов у него с ч и т а й что и нет, Андрей уполз подальше от поляной битвы и залез на дерево. Там и просидел, пока крики не затихли. Для верности прождал еще немного и отправился к своей корзине. Его спасло то, что впечатленный увиденным он стал очень осторожным и вернулся на место своей рыболовной стоянки другой дорогой. Он потерял много времени, пока обходил по дуге берег озера, но это себя оправдало. Наивный он думал, что его оставят в покое. Как же! Под его деревом лежала связная а н женская фигура, рядом с которой в а л я л а с ь корзина с рыбой, а по направлению, в котором он отправился на прогулку, за большим камнем стоял з а м е ш и Дикарь с копьем. Ждет скотина, пока он вернется. Но почему он один? Может, это была охотничья партия? Одного отправили домой с добычей, а остальные дальше пошли звери бить. Но что делать? Уйти, так он может здесь долго стоять, тем более так удачно повернулся спиной. Дубинка из топлика, которую он таскал с собой уже два дня, сухо треснула, ударившись об макушку противника, после чего развалилась на две части. Темнокожий покачнулся и упал на землю. Андрей стоял рядом с оглушенным врагом и никак не мог заставить себя взять камень с земли и опустить его на череп темнокожего. Связная женщина в е р е щ а л а под деревом, а он таки стоял б о л в а н ч и к о м Наверное, он проломил ему череп, можно и не добивать. Успокоил он себя и пошел развязывать женщину. Как только он освободил ее от пут, которые, судя по всему, были сделаны из нарезанных полос кожи, она прыжками помчалась к уже поверженному врагу. Раздался треск ломаемого камнем черепа. Андрей Кузов. Поздоровался Андрей и протянул руку. Надо же было как-то представиться, а ничего умнее он не придумал. д ы р б ы р д ы р д ы р б ы р д ы р Женщина что-то говорила, хватала его протянутую для приветствия руку, куда-то тянула, а он не мог взять в толк чего хочет б е л о б р ы с а я пока она не подхватила л е ж а щ е е т е л о за подмышки и не поволокла в сторону большой реки. Все правильно, концы в воду, соображает первобытное. Столько веков прошло, а ничего в мире не поменялось. Нет тела, нет дела. д ы р б ы р б ы р д ы р б ы р д ы р Перешла б е л о б р ы с а я на крик. Андрей очнулся и бросился ей на помощь. На пару они быстро доволокли труп до реки и бросили в воду. Наверное, преступники из них были так себе, потому что его тут же прибило обратно к берегу. Проклиная все на свете, Андрей потащил его к середине реки, где тот, наконец, уплыл вниз по течению. Надо было камень к нему привязать и бросить в реку. Пришла в голову запоздалая мысль: сколько раз видел такой способ замести следы в криминальных фильмах, а сейчас не сообразил. о т у ш е д ш е о на дно противника, Андрею досталось копье с каменным наконечником. Деревянный жолоб непонятного предназначения, несколько дротиков с наконечниками из кремния и нож из того же материала с деревянной рукоятью. Пока Андрей с восторгом осматривал трофеи, д ы р б ы р ходила вокруг него, что-то говорила, всплескивала руками, вскипывала, в общем вела себя, как и п о л о ж е н о вести себя ж е н щ и н е в стрессовой ситуации. Жалко он не понимал, что она говорит. Может и узнал бы что-то полезное. Иди домой, ты свободна. Да иди же ты. д ы р б е р д ы р Спасенная им о л о д а я женщина оказалась на редкость приставучей и не желала пользоваться вновь появившейся свободой. Стоило ему двинуться с загруженным всем появившимся скарбом в долину, как она пошла следом. Он останавливался, и она стояла как вкопанная, только смотрит своими округлыми голубыми глазами, с ы п и т в нос с горбинкой и беспрерывно что-то говорит. Ну, хочешь со мной так идем? Вручил ей корзину с рыбой и дротики. У себя оставил копье, нож и странный деревянный жолоб, с предназначением которого он еще не разобрался. И пошли в каньон. д ы р б ы р что-то б у р ч а л о за спиной, но не отставала. А спустя некоторое время и вовсе затихла. д ы р б ы р странно смотрела на его потуги д о б ы т ь огонь трением. Распотрошенная т о р ф й н ы м ножом рыба давно уже ждала своего часа в глиняном коконе, а огонь все не занимался. Наконец ей и надоел этот спектакль. Она взяла нож и стукнула им наискосок по подобранному у ручью серому камню. Посыпались искры. Еще несколько ударов и с о б р а н н ы е в кучу сухой мох и трава задымились. Спасибо, д ы р б е р В ответ раздалось фырканье. Они съели две рыбы и теперь лениво лежали у костра. Андрей рассматривал спасенную им женщину. Определенно, они были похожи друг на друга. У обоих были белый цвет кожи, вытянутая форма головы, небольшие подбородки, носы с горбинкой. Правда, фигура у нее была не такая массивная, как у него. Ну так она женщина, им положено быть изящными. Андрей даже нашел ее симпатичной. Еще бы одеть на нее нормальную одежду вместо кожаных тряпок, вымыть волосы шампунем и получилась бы красивая девушка. а н д р е й смущало одно обстоятельство. Убитый ими темнокожий на современных ему людей был похож гораздо больше, чем он или Дырбыр. Еще в школе он видел в кабинете биологии рисунок, отображающий человеческую эволюцию. Художник нарисовал, как постепенно из обезьяны получался человек: сначала обезьяна, потом двуногий, похожий на обезьяну, затем какой-то почти человек, ну и в конце гораздо выпрямившийся разумный. Но он всегда думал, что прогресс проходит линейно, а тут выходило, что кто-то вырвался вперед, как темнокожие, а кое-кто, как он или д ы р б ы р не успели на поезд эволюции и остались на обочине прогресса, то есть они и есть эти почти люди с картинки. Правда в отличие от картинки осанка у него была даже более прямой, чем у обычного человека, наверное, особенности строения грудной клетки не иначе. Получается, теперь существует два вида людей? Разве такое возможно? Почему бы и нет? Есть ведь собаки и волки, были слоны и мамонты. Только он думал, что люди всегда были одного вида. Этот самый человек разумный, который постепенно развился из обезьяны. Андрей решил, что он попал в тело неандертальца. Про других древних людей он никогда не слышал. Но раньше он думал, что от них произошли современные люди, что они являются переходным звеном к настоящему человеку. Но тут что-то не складывалось. Судя по светлой коже и волосам, это местные е в р о п е й ц ы а темнокожие — это пришельцы с юга, которые не нуждаются ни в каком переходном звене. Оно у них было где-то в другом месте. И что теперь? Что должно произойти дальше? Смешаются ли они и образуют единую человеческую общность, или темнокожие перебьют таких как он и д ы р б ы р История человечества как-то не располагала к оптимизму. Насколько он помнил из учебников, люди всегда с удовольствием уничтожали не похожих на них ц в е т о м кожи, религией или языком. С чего вдруг здесь и сейчас должны произойти какие-то исключения, да еще по отношению к конкурентному виду? Сцена с убийством находившихся с дырбыра мужчин была достаточно красноречива сама по себе. Может, в итоге победил не самый умный, а самый кровожадный и хитрый, то есть эти темнокожие? Скорее всего, так и произошло. А эти большеголовые остались в легендах в образе туповатых и кровожадных гоблинов, троллей и других сказочных персонажей. Смущало еще одно обстоятельство: все-таки, если пришельцы победили, то он является их потомком, а через два дня пребывания в этом мире он уже убил одного из них. Вдруг это был его предок? Нет, лучше не ломать над этим голову, а то можно и свихнуться. Андрей попытался он наладить контакт с Дырбыр. Меня зовут Андрей. Язык начал выговаривать слова почти нормально, видимо тренировки не прошли даром или организм начал приспосабливаться к новому носителю. Она молчала. Вот удивительное дело, ведь не замолкала ни на минуту, пока не пришли в его каньон, а тут ни одного слова, будто п о д м е н и л и Меня зовут Андрей. д ы р б ы р повернулся к нему спиной. Ну, не хочет общаться, так и не надо. Со с к у к и начал рассматривать нож. с д е л а л он был явно мастером своего дела. По форме напоминал самый обыкновенный кухонный нож с прямым режущим краем и притупленной широкой спинкой, только из камня, а не стали. Каким-то хитрым способом к нему была прикреплена деревянная ручка, вроде даже с использованием затвердевшего клея. Как он убедился при разделке рыбы, по остроте он мог поспорить с керамическими ножами его цивилизованной эпохи. Интересно, можно ли им побриться, а то очень уж ему надоело его борода. Как оказалось, вполне себе можно. Конечно, совсем гладкие щеки и подбородок у него не получились, но вместо бороды лопатой с глади ручья на него смотрело вполне себе чистое лицо с небольшой щетиной. Выглядело оно лет на двадцать пять, не больше. д ы р б е р посмотри, как я получился! Она посмотрела на него и издал в пронзительный визг, вскочила на ноги. Кажется, понимание его стремления внести прогресс в моду каменного века у нее не нашло. Это я, Андрей. д ы р б е р д ы р д ы р б е р д ы р Вечерело. Андрей подкинул дров костер, повернулся к нему спиной и пожелал спокойной ночи Дырбыр. Однако на пожелание она никак не отреагировала.